Глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские, за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи и искушая его, говорили ему: По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей? Он сказал им в ответ: Не читали ли вы, что сотворивший в мужчину и женщину сотворил их и сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им. «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его, «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им.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 Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, паки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего», получит восток рад и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми.